глава 65 в прямом противостоянии без музея полного артефактов напарника и виде рубающего всё подряд огромным холоднецом поляка или того чтобы бросить на стол свой единственный козырь как в том кино где пираты оставили на острове с одной единственной пулей который тут хранил многие годы Дом даже близко не был ровней демону из второй сотни легионов. Так что там, где не помогала голая сила, помогали коварность и хитрость. Когда огромная буренка прыгнула на него со своим топором, Алекс, оставшись стоять неподвижно, дабы не вызывать лишних подозрений, спокойно ударил посохом о крышу кабины. И после этого удара не было ни взрыва, каких-то жутких по силе и содержанию заклинаний, ни потока демонического алого огня, ничего-либо такого. Вместо этого безобидный, но очень яркий поток красного света ударил прямо по глазам демону. И тот, несмотря на свою инфернальную сущность, зажмурился. Этого было достаточно, чтобы улучить меньше мгновения форы, чего хватало опытному чёрному магу. Выставив перед собой левую руку, свободную от демонического посоха, Алекс произнёс несколько слов. Не потому, что того требовало заклинание, а просто он в последний раз использовал его ещё в детстве, когда играл с друзьями Фаллини. Подзабыла. С его пальца, без всяких печатей, что свидетельствовало о крайне низком уровне самого заклинания, потянулись потоки зелёной слизи. Они облепили края кабины, и когда на них приземлился едва способный что-либо различить рогатый, то, не справившись со скользкой поверхностью, соскользнул с неё и рухнул вниз. Алекс перегнулся через край, чтобы увидеть, как демон приземлился на одну из своеобразных металлических рей, прямо тем, что находилось у него между ног. Жёстко прокомментировал сморщившийся Алекс, после чего, опустившись на корточки, обратился к своему второму источнику, полному хаоса и беспорядка. Но надолго не хватит. Остатки слизи на его левой ладони исчезли в пылающем алом пламени, внутри которого редкие всполохи переливались всеми цветами радуги и не только. Но эта тема скорее для теологической дискуссии, чем для истории, в которой отдельно взятый чёрный мак пытается спасти свою задницу, прихватив при этом мелкого сына своего шефа от разъяренного быка, но уже не осеменителя. Дум провел пылающей ладонью по металлу крыши кабины, и в том месте, где кожа касалась стали, та не просто плавилась, исчезала, превращаясь в подхваченный ветром сероватый пепел. «Хватайся!» — выкрикнул Алекс, протягивая внутрь образовавшийся проталиную руку. «Ты с ума сошел?» — закричал парнишка. Алекс сначала не понял, а затем, грязно вырогавшись, погасил всё ещё горящее на ладони пламя. Ну, что поделать, его никогда не учили спасать детей от мать их демонов. Арчи, стоит отдать ему должное, как только демоническое пламя исчезло с руки его спасителя, мгновенно вцепился в неё так, что дом заскрипел зубами от боли. Ногти парнишку маманька стричь явно не научила, но хоть маникюр ему не делала. Выдернув Арчи на крышу, Олег окинул его быстрым, оценивающим взглядом. «Где-то метр шестьдесят», — шептал он. «Шестьдесят три», — гордо возразил Арчибальд. «Кто, блин, в здравом уме и добрым, хрен знает чего там, назовёт сына Арчибальдом. Да ему хоть сейчас на трон, белый трон, учитывая бледный вид храбрящегося дитяти». «Завтракал?» «Нет, а что?» Парнишка бледнел всё сильнее, потому как не видел, но чувствовал, как шатается колесо обозрения из-за крапкающегося по нему демонюги. Просто магия Арчи требует точных расчётов. Алекс призадумался. Перед его внутренним взором летели разнообразные таблицы расчётов и десятки формул. «Дядя Алекс!» Арчибальд буквально отпрыгнул назад, указывая при этом за спину Думу. Тот, не теряя времени на то, чтобы оборачиваться и на что-то смотреть, просто доверился своему слуху. А до последнего донеслось явное металлическое бряцание а затем резкий скрежет. Скорее всего, бурёнка врубился топором в крышу кабины и уже почти на неё забрался. «Не нервируй меня, тинейджер!» Алекс ещё раз ударил посохом о землю, расставаясь с очередной порцией силы демонического источника, оставляя в ней лишь малую четверть, около двух сотен УЕМ. Позади его спины вновь включился противовоздушный прожектор и пространство затопил яркий красный свет. «Я тут на ходу новое заклинание выдумываю». Закончил дом, после чего, не раздумывая больше ни мгновения, взял с места в карьер и, подхватив что-то кричащего Арчи, прыгнул с края кабины прямо вниз. Одновременно с этим, заставляя потухнуть татуировки на его предплечьях, рассеял алый посох и, подняв ладонь, направил энергию из чёрномагического источника в образовавшуюся над ними волшебную печать. Земля и небо перестали танцевать джигу, пытаясь выяснить, кто из них больше любит быть сверху. Свист ветра в ушах стих, чего не скажешь. Так что единственным, что нарушало Дзен дома остался крик Арчебальда. Но хоть в чём-то его вынужденный напарник был силён. Голосил так, что пожарная система постеснялась бы своих вокальных данных. «Мы падаем!» – ревел парнишка. «Просто быстро вертикально летим!» – процедил сквозь сжатые зубы Дума. Будучи чёрным магом, он не любил много вещей. Фейри, белое постельное бельё, плюшевых мишек, демонов с огромными топорами, которые горными козлами прыгали по огромному колесу обозрения, пытаясь спуститься на землю быстрее, чем левитирующий маг. Но куда больше он терпеть и не мог детские крики. «Почему там голова смурфа?» И Арчибальд указал на огромный синий шар, который маячил над печатью дума. «А если бы не сработало, и мы бы погибли!» И действительно, гигантская надувная субстанция, созданная магией дума, имела внешний вид смурфа. Только колпак был не белым, а чёрным, да ещё и вместо белоснежной улыбки пасть, ощеренная жёлтыми клыками, но и глаза, как у вампира. А вообще, не мы бы погибли, потому как в туфлях Алекса заклинание левитации сохраняло ещё одну секунду. Ему бы хватило. «Парень, ты слишком много хочешь от того, кто импровизировал!» Подушечки пальцев дума защипало. Но, вы сделать он ничего не мог. Находясь в патовой ситуации, он мог лишь сбросить балласт в виде двенадцатилетнего акселерата, и вернуться от удара бурёнки. Но тогда, опять же, плакал его месячный отпуск. И к чему тогда были все эти страдания? «Держись!» – закричал Алекс, не вовремя понимая, что дал петуха. «Ну, с кем не бывает». Он развел заклинание, что выглядело, будто дом просто разжал руку, и огромный черномагический смурф, сдувшись, улетел куда-то в небо. Сама же парочка всё ещё находясь. Где-то на десятиметровой отметке над уровнем моря прухнуло на землю. Алекс вновь скрипнул зубами, уже не только от злости, но и боли. Алая волна, сорвавшаяся с лезвия топора буренки, успела таки задеть краем его руку, так что, прижимая к себе Арчи, Дум заливал его своей кровью. «А если вы знаете хоть одного черного мага, то понимаете, насколько они дорожат своей кровью». Особенно в моменты, когда падают вниз головой прямо на твердую брусчатку.